Глава 8. На городском кладбище прежде было чистое и светло. Здесь хоронили не магов, вместо склепов стояли памятники и надгробия из светлого камня. Но когда мы вошли в ворота, увидели разгром. Кусты сломаны, везде грязь и мусор. Посетители убегают с криками, а к дереву привязаны двое студентов в мантиях. Ещё один франт в модном костюме вгнездился на верхушке дерева. Инспектора БД поблизости не наблюдалось. Да и Бергамаск куда-то испарился. Лер БД, вы здесь? крикнул некромант. Тише, тише, Лард Дэсмонт. Из маленького склепа раздался шёпот, а в узком окошке над входом показалась голова инспектора. Вот, пришлось укрыться на время боевых действий. Дорогой мой, сделайте что-нибудь. Эти жмурики совсем наглость потеряли, э, в смысле, совесть. Дэсмонт приблизился к окошку и уточнил у инспектора: а кто осуществлял призыв? Студенты-недоучки из провинциальной магической академии ночью пробрались на кладбище и провели призыв. Что-то пошло не так, и теперь восставшие хулиганы весь день посетителей гоняют, распотрошили мусорные корзины. На стене одного из склепов оставили неприличные надписи. Торопливо шептал беды, выискивая взглядом врагов. Не эти ли недоучки, что призвали у мертвей, привязанных к дереву? поинтересовался Дэсмонт. А, не самые, закивал инспектор. А на дереве кто сидит? вмешалась я. Это наш штатный некромант Вирш, хотел помочь студентам, но не успел. Тут ужас, что творится. Хулиганы кусты с корнями вырывают и камнями швыряются. Скамейку на меня обрушили. Я едва успел укрыться. В этот момент мимо нас пролетела парочка камней, послышался смех и шёпот. — О-о-о, новенькие подошли, одеты прилично, ща мы их пугнём. — И разденем! — захихикал второй, и его поддержал нестройный хор голосов. — Мартин, ассистируй! Десмонд скинул сюртук, И как водится, бросил в меня вместе со своим чемоданчиком. Я едва успела подхватить, прогнувшись под тяжестью, а Ник Романт уже выставил вперёд трость, активировал защиту, и очередной подлетевший камень песком осыпался на землю. Лэрд Десмонт неспешно направился к высоким надгробиям, из-за которых раздавались голоса. "Мартин, жди здесь", приказал начальник. А я на всякий случай принялась шуршать в карманах в поисках полезных магических штучек. Как говорится, на Дсменда надейся, а сама не плашай. Едва некромант приблизился к надгробиям, как из-за них выскочили трое полуразвалившихся трупов в лохмотьях. Вид у них был не столько грозный, сколько жалкий, но передвигались они быстро. Ещё парочка у мертвой полском направилась ко мне. Да, Смонт, пригнитесь. выкрикнул БД, который наблюдал за военными действиями из окошка. Некромант пригнулся и пробормотал заклинание, больше напоминавшее неприличное ругательство. Слово "послать" я отчётливо различила. Камень, брошенный одним из хулиганов в Дэсмонда, замер в воздухе, а затем вернулся к дряхлому мужичонке с клокоченными волосами, провалившимся носом и истлевшим галстуком-удавкой на шее. Камень врезался во впалую грудь А мужчина заголосил: "Ох, и зверку убил, толком пожить не дал, а я только возродился!" "Возвращайся за занавес", рыкнул Дэсмонт и на этот раз произнёс заклинание упокоения. После случая с Лисиандрой я его выучила на зубок. У мертвее вместе с камнем проплыла в воздухе и опустилась в одну из разрытых могил. Некромант повернулся к двум подельникам у покойного, которые ощерились и молнией устремились к обидчику, размахивая конечностями. Чем закончилось противостояние, не досмотрела, потому что беде взвизнул. «Куарф, сзади!» Я резко обернулась и увидела, что два скелета несутся прямо на меня. От одного отбилась чемоданчиком Десмонда. Не знаю, что уж он там носил, но скелет развалился на части. Во-второво я выстрелила из хлопушки, которую первой вытащила из кармана. Вязкая зелёная патка облепила обидчика, сковывая по рукам и ногам. "Что это такое?" удивился скелет, отплёвываясь. Он пытался стряхнуть с себя липкую субстанцию, но она спеленала его в кокон. "Неплохо, Мартин", одобрительно произнёс подошедший Дэсмонт, изящным движением руки отправляя у мертвеца в склеп. Что за приспособление? Магическая штуч в смысле спецоружие собственной разработки для успокоения особо буйных у мертвых. Нашлась я и заазиралась. А где те двое, что на вас напали? Где они должны быть в могилах? А горе, студенты уже закапывают их. Лерд Десман забрал у меня из рук свой сюртук, немного, правда, пострадавший от брызг клепучки. Чемодан тоже был в плачевном состоянии. Начальник вздохнул. "Вычту из твоего жалования. Когда это жалование будет? Мне ещё день до окончания испытательного срока продержаться надо, но с такой практикой не уверен, что выживу", пробурчал он в ответ. "Считай, испытательный срок ты прошёл. С завтрашнего дня официально вступаешь в должность моего ассистента", сообщил Лердсмонт Ая. Подпрыгнула на месте от радости и бросилась начальнику на шею. К счастью, в последний момент притормозила, сообразив, что это будет выглядеть не слишком прилично. Я так рад, так рад! Только с завтрашнего дня никак не могу в выходной вступлю в должность вашего ассистента с понедельника. Договор почитай и держи аванс. Достав из чемоданчика бумаги и конверт, Дэсмонт протянул их мне. Разумеется, подмахнула подпись не глядя. Один экземпляр начальнику брал, второй я принялась рассматривать, особенно тот пункт, где оговаривался оклад. А уж когда засунула нос в конверт, и вовсе позабыла о скверном характере некроманта. Даже можно сказать, полюбила начальника всей душой. Да при таком жалование, я могу ещё десяток зеркал серебристой монстра сбить. Лер Десмонд моих криков счастья не оценил. Он направился к дереву, потряс ветку, и штатный полицейский некромант свалился на землю, словно перезревший плод. — Как мы их, а? — раздался голос главного инспектора Беде. Он уже выбрался из укрытия и теперь прохаживался между могилами. — Думали ж моряки, на них управы не найдем. Хулиганье мелкое. «А какого я вам парня, Лер Десмонт, подыскал? Орел?» И инспектор подмигнул. Я поравнялась с ним, решив, что самое время напомнить о договоре, и прошептала. «Лер Биде, нам бы переговорить о моем назначении и маскировке». «Так вы же только что прошли испытательный срок. А маскировка вам не понадобится, вы же не в полиции служите». Хмыкнул Биде. и забаррикадировался в служебном мобиле. На прощание он крикнул некроманту. «Лер Десмонд, благодарю за содействие. Дело Лера и Лесяндра обсудим в понедельник, а сейчас мне нужно отдохнуть после руководства сложной операции захвата». Главный инспектор полиции, напевая веселый мотивчик, нажал на педаль газа и отчалил с городского кладбища. Дисмонт передал затаившемуся в кустах на время операции захвата инспектору Бергамаску, горе студентов вместе с бедолагой некромантом. Я же обрадовалась, что моя помощь больше не нужна, и помчалась домой. Сперва пришлось забрать букашку, припаркованную дома начальника. Но по сравнению с пережитым за день, это был сущий пустяк. По пути купила торт, чтобы отметить прохождение испытательного срока. Теперь, когда я закрепилась на работе, Остается прижать инспектора БД к стенке, то есть обсудить замену и мой приход в полицию. И, наконец-то, заняться делом Мартина». Мартишка, не забудь, завтра у тебя смотрины. Напомнила тётушка, когда я счастливая и объевшаяся откинулась в кресле. И в воскресенье ты обещала помочь в лавке. На твои новинки нужно поставить ценники, а некоторые образцы я хотела бы подарить нашим ОПГ. ОПГ особо платёжеспособная группа, пояснила тётя Клара. Новейшие разработки пока придержи. попросила я. Не хочется, чтобы эти ОПГ проверяли меня моими же магическими штучками. После ожесточённой битвы с умертвями я долго не могла заснуть и размышляла не только о трудностях работы простого ассистента, но и о предстоящих смотринах. Участвовать не было никакого желания, но отец никогда мне этого не простит. будет пилить, подыщет нового кандидата в женихи. Представив наряд, что купила Мачуха, я сразу успокоилась и уснула. Во сне мне явился король Леопольдус и вручил награду за особые заслуги в борьбе с умертвениями протумбри. Лер Дэсмонт изразился проникновенной речью, отметив, что я лучший ассистент в его жизни, а потом обнял меня и нежно прошептал: "Ты что Замуж собралась? Или женишься? Я тут же проснулась. Рядом летал рыжий лешак, который меня и разбудил своими вопросами. В руках призрак держал письмо отца, где сообщалось о смотринах. Это только первый тур, на котором мне предстоит отшить жениха. А для этого необходимо выспаться, чтобы достойно противостоять мирному злу, тфу, мировому Язык заплетался, глаза вновь закрылись, образ лешака поплыл. Будь другом и исчезни. Ладно, уж так и быть. Спи, готовься к смотринам. Но потом я тебя достану, пригрозил рыжий призрак. Я сама всех достану, пообещала и наконец-то уснула.